Эпилог. Металлический шарик в моем особенном украшении уже прошел половину лабиринта. Ни разу не дотронулась до стенок. Это был мой личный рекорд, и я уже подумала, что смогу впервые протянуть его через все препятствие, точно сделаю это. Как передо мной появился узор портального перехода. Ну вот, не успела. Оттуда выскочил короткостриженный парень в обугленной одежде или, если быть точнее, без неё». «Ой, Пипирка!» — воскликнул Пипи. «Эх, Ларри здесь нет, он бы набросился». «Эм...» — выдала я, стараясь не смотреть вниз и вспоминая, что нужно говорить. «Поздравляю с зачислением в Великую Академию Изумруд. Теперь ты числишься Пипиркой вои, ой, адептом вои. «Да не смущайся ты так». Поиграл бровями незнакомец, даже не думая прикрываться. Из одежды правая штанина, собравшаяся внизу, да часть рубашки на плечах, на груди и подтянутом животе черные подпалины. Загорелый, атлетически сложенный, с приличным пипирчатым достоинством. Ой, о чем это я? У меня ведь есть жених. Только бы Овиан не узнал, только бы не узнал. А ну, прикрылся! Ага, конечно, вот и он, когда его не ждали. Да ладно, малышки нравится, правда, малышка? Сейчас я из тебя малышку сделаю. Будешь визжать, как девка, когда оторву, — указал он взглядом на то, чего именно собрался лишить парня. На, спрячь, — снял мой жених плащ и протянул новоиспеченному адепту Академии. Нечего порядочных девушек смущать. А ты иди к Риану, я сам здесь справлюсь. Точно? Обрадовалась я возможности увидеться с братом. После того, как мы подселили его душу в тело Рианда Хэрринса, ему пришлось несладко. Сначала его пытались вылечить в лазарете, потом над ним пыхтел сам ректор, не понимая, как подобное возможно. По итогу отправили учиться на свой третий курс, но назначили столько дополнительных занятий, что до летних каникул у моего брата толком минутки свободной не было. Да что там, даже потом его загрузили по полной, и нам с Овианом пришлось ехать в гости к его маме без моего Рьяна. Но вот начинался новый учебный год. Я перешла на второй курс. Меня уже третий раз назначили принимать вновь поступивших адептов. Не знаю, за что заслужило такое доверие. Возможно, чистые клетки горгулов поспособствовали. Или же дополнительные занятия с Ледрингеном Демиасом да дали свои плоды — потому как я стала его любимой адепткой, в пример ставил всему курсу. Как говорится, жизнь налаживалась. Брат не скучал, был поглощен своими некроманскими буднями. Соседки по комнате вернулись с каникул очень довольные. Васян нашел себе девушку, пятую по счету после нашего расставания. Ходил с ней в обнимку, не забывая ехидно усмехаться, стоило нам встретиться где-нибудь в коридорах или столовой. Нойс в мою сторону не смотрел. Получил еще раз в нос, когда начал очередные насмешки. Но потом поздоровался с кулаком моего парня и уже жениха, а потом и напрочь забыл о моем существовании. Рыжеволосая Серафима Ларц оказалась весьма приятной девушкой. Мы с ней еще пару раз общались, чаще всего разговаривая о Рианте Хэринсе и его подвигах. Ничего другого старались не обсуждать. Пипи был без ума от своей подушечки. Спал на ней, задрав лапы. Ларри прижился у матери Овиана. Был таким же ненасытным, дружелюбным и милым. Кажется, прошлое закрыло свою дверь. Я подружилась с магией. Изучала ее, применяла каждый день, тренируясь управлять воздушными потоками. А еще я начала забывать, кем была. Воришкой, бездомной попрошайкой, оборванкой, которая раздражала важных господ своим видом и побиралась ради куска хлеба, «Кто это вообще? Точно не я!» «Точно!» — подтвердил Овиан и, сжав мою руку, подтолкнул меня к выходу. «Я адептка Каваи. Я любимая и любящая невеста. Я дорогая сестренка, Я глупая двуногая с волосами, созданными специально для кузнечика. Я счастливый человек, который теперь не боится мечтать о будущем». А ведь все началось с обмана. Спасибо, что простила меня. Магия. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.